Глава 13. Серое утро застыло замутными окнами, словно город за пределами квартиры потерял цвет и форму. Прерывистые лучи света пробивались сквозь щели в плотных шторах, отчего пространство наполнялось тревожным полумраком. Квартира молчала, как будто боялась потревожить своих гостей, замерев вместе с ними в этом зыбком покое. В углу слабое мерцание фонаря бросало на стены неясные тени которые дрожали, подобно затаившемуся дыханию. Мила стояла у окна, опершись рукой на подоконник. Ее глаза бегали по почти незаметным силуэтам разрушенных зданий. За стеклом густой и неподвижный туман плыл, как живой. Он окутывал улицы, сглаживал края и превращал остатки города в бесформенное марево. Воздух казался таким плотным, что Мила невольно втянула голову в плечи, как будто сама мысль о выходе в эту вязкую пустоту. Была невыносима. Он стал еще гуще. пробормотала она, не отрывая взгляда от улицы. Занавеска чуть дрогнула под ее пальцами. Она поправила ее, чтобы свет из комнаты не прорезал туман и не выдал их присутствия. Затем обернулась и взглянула на остальных. За столом сидел Данила. Он сосредоточенно раскладывал припасы. Пара банок консервов, несколько сухарей, бутылка воды. Его движения были четкими, размеренными, как будто он управлялся с оружием, а не с едой. Он коротко бросил. «Давайте, пока есть время. Нам нужно восстановить силы». Мила медленно отошла от окна, но ее взгляд задержался на тряпке, которую вчера наспех засунули в щель под дверью, чтобы скрыть свет. Этот импровизированный барьер внезапно напомнил ей, насколько они уязвимы. «Снаружи все меняется», – тихо сказала она, присаживаясь за стол. Туман будто дышит. Я не уверена, что мы еще кого-то увидим, кроме... них. Данила поднял голову, но не ответил. Он просто разлил воду в металлические кружки, не желая подпитывать ее страхи. Олег, который сидел на полу рядом с Татьяной, повернулся к Миле. В его взгляде читалась усталость, смешанная с непреклонностью. — Мы всех увидим, — сказал он мягко. — Просто, возможно, не тех, кого ты ждешь. Он осторожно поднял руку Татьяны. Ее пальцы дрожали, и она попыталась отстраниться, но он лишь крепче схватил ее запястье, помогая встать. — Тань! — обратился он к ней. Его голос стал почти шепотом. — Тебе нужно поесть. Татьяна подняла на него взгляд. Ее губы слабо дрогнули. Она выдохнула и с усилием поднялась, опираясь на его плечо. — Я не хочу быть обузой! — произнесла она почти бесцветным голосом. — Ты не обуза. Спокойно ответил он, подвел ее к стулу и усадил. Данила раздал еду. Металлический стук ложек, стучащих о края банок, оказался едва ли не оглушительным в этой мертвой тишине. Группа ела молча. В воздухе повисло странное ощущение. Каждое движение, каждый звук казались важными, словно от них зависело нечто большее, чем просто утоление голода. Мила первой нарушила молчание. «Мы точно собираемся в тоннеле?» После того, что было вчера, ее голос прозвучал резко, с оттенком вызова. Данила поднял глаза, но выражение его лица оставалось бесстрастным. «Да», — коротко ответил он, — «на поверхности мы мишени. Под землей у нас больше шансов остаться незамеченными». Мила откинулась на спинку стула, сложила руки на груди. «А если мы встретим еще одного червя?» — спросила она, и ее слова зазвенели в тишине. «Или хуже?» Данила отложил ложку. Его взгляд, твердый и спокойный, уперся в нее. «Тогда разберемся», — произнес он, будто ставил точку в разговоре. Тишина вновь заполнила комнату, но теперь она стала напряженнее. Олег, сидя рядом с Татьяной, сжал ее руку. «Ты как?» — тихо спросил он. «Лучше, чем выгляжу», — ответила она, улыбнувшись слабо, но ее взгляд выдавал усталость, пронизывающую до самого сердца. Олег наклонился ближе, чтобы она услышала, и добавил шепотом. «Ты сильнее, чем они думают!» Ее глаза блеснули. Она слабо кивнула, словно соглашаясь, но ее губы остались плотно сжаты. Комната наполнилась приглушенным светом, который просачивался через щели плотных штор. В заброшенной квартире, ставшей на короткое время их убежищем, воздух был застоявшимся с легким привкусом пыли и сырости. Тишина, будто бы специально натянутая, словно ткань, обволакивала все вокруг, а каждый звук становился особенно громким и значимым. Данила склонился над картой, разложенной на столе. Пальцы его скользили по ее потрепанным линиям, указывая путь, который они решили продолжить. Его сосредоточенное лицо будто стало частью этого затвердевшего пространства. Время, казалось, остановилось, пока он раздумывал. «Мы идем в тоннеле, произнес он наконец, и его голос прорезал тишину так же легко, как нож режет плотный воздух. Эти слова, хоть и уже принятые вчера, прозвучали как окончательный приговор. Группа замерла, осознавая, что путь назад уже закрыт. Татьяна Павловна сидела неподалеку, опираясь спиной на холодную стену. Ее лицо, бледное, с тонкими тенями под глазами, было сосредоточенным. В ее руках был блокнот, в которой она делала свои записи с того момента, как они начали сталкиваться с червями. «Мы не можем тратить время», — проговорила она тихо, ее голос был наполнен стальной уверенностью. «Промедление играет на руку этим тварям». Она встретилась взглядом с Данилой, и он коротко кивнул. Ее слова подтверждали то, что он и сам знал. Мила стояла у окна за шторой. Она снова смотрела на улицу, где туман густел, и становился похож на неподвижное море, которое невозможно переплыть. Ее рука бессознательно двигалась к ножу на поясе, словно она искала в этом месте убежище. «Этот туман!» — начала она, но не закончила. Ее голос дрогнул, как будто что-то остановило ее посреди фразы. «Что с ним?» — спросил Олег, не отрывая взгляда от повязки на своей руке, которую он перевязывал заново. «Он другой», – тихо ответила она, – «будто живой». Данила поднял глаза от карты и посмотрел на нее. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах мелькнула тень тревоги. «Поэтому мы не остаемся здесь», – сказал он спокойно. «Мы спускаемся под землю». Мила прикусила губу, но ничего не ответила. Ее рука все еще лежала на ноже, и она смотрела в туман, словно боялась, что тот заговорит с ней. Олег поднялся, он бросил короткий взгляд на Татьяну Павловну. «Ты готова?» – спросил он мягко. Она слегка улыбнулась, но ее улыбка была скорее усталой. «Я готова, Олег», – ответила она, глядя ему в глаза. Он протянул ей руку, помогая подняться. Она чуть дрогнула, но приняла ее, и он одобряюще сжал ее пальцы. «Держись рядом со мной», – добавил он. Ее взгляд стал мягче но в нем все еще читалась внутренняя борьба. «Проверяем снаряжение», — бросил Данила, отвлекая их обоих. Он подошел к столу и разложил перед собой все необходимое. Первым делом проверил фонари, вынимая батареи и аккуратно раскладывая их по рюкзаку. «Как насчет заряда?» — спросил он, не оборачиваясь. Мила отошла от окна, пересчитала батарейки и ответила. «Часа на два, не больше». «Хватит», — коротко произнес Данила, — убирая фонари обратно. Татьяна Павловна вновь взялась за блокнот. Ее движения были медленными, будто каждое слово, которое она записывала, имело особую ценность. «Что ты там пишешь?» спросил Олег, глядя на ее карандаш, который скользил по странице. Она подняла голову. «Все, что мы видели, все, что может помочь понять, как они связаны. Черви, зараженные нити, это ведь как единый организм. Ее голос был ровным, но в нем чувствовалась напряженная сосредоточенность. Олег молча кивнул, потом спросил. Тебе помочь? Нет, ответила она, слегка улыбнувшись. Просто будь рядом. Он сжал ее руку, как будто этот жест был ответом на все вопросы. Данила закончил с подготовкой и поднял рюкзак. Все готово. Через пять минут выходим, сказал он. Олег кивнул и еще раз проверил ремень рюкзака. Его взгляд остановился на повязке на руке. Рана слегка болела, но он молча стиснул зубы. Мила шагнула ближе к столу, ее глаза на мгновение встретились с глазами Данилы. «Ты уверен?» – спросила она. «Если я ошибаюсь, исправить будет некому», – ответил он просто. Эти слова повисли в воздухе невидимой тенью, которая коснулась каждого. Никто не ответил. Когда все были готовы, Данила направился к двери. Его шаги звучали тихо, но в них чувствовалась решимость. Олег помог Татьяне Павловне накинуть рюкзак, и они вышли следом. Коридор встретил их холодным воздухом и тишиной. За пределами квартиры начинался другой мир, мрачный, холодный, полный загадок. Но они уже приняли решение, и путь назад был отрезан. Перед ними лежал только мрак тоннелей и все, что он скрывал. Группа собралась у дверей квартиры. Весь процесс выхода походил на молчаливую церемонию. Никто не торопился, но и не медлил. Все происходило с точностью, граничащей с автоматизмом, словно их движение задавал невидимый метроном. Тишина в квартире, казалось, усиливала каждое слово, каждый шорох. Данила первым открыл дверь, замер на мгновение, вглядываясь в темный коридор. Воздух там был затхлым, густым от времени и заброшенности. Он медленно шагнул за порог, жестом указав остальным следовать за ним. Плечи Татьяны Павловны дрогнули под весом рюкзака с припасами, но она крепче сжала лямки и кивнула. На лице сохранялось спокойствие, хотя в глазах затаилась тревога, которую она не пыталась скрыть. Мила шла последней, удерживая руку на ноже. Ее глаза не отрывались от коридора, тянущегося впереди. В этом узком, покрытом плесенью пространстве было что-то давящее будто сама его архитектура сопротивлялась их присутствию. Пол под ногами поскрипывал, на плитке виднелись трещины, и в некоторых из них застряли осколки стекла. Стены, исчерченные пятнами сырости, тянулись ввысь, а их узоры походили на странные картины, которые хотели что-то сказать, но были не способны выразить это словами. — Тише! — бросил Данила едва слышно. Его голос прозвучал глухо, как будто стены поглощали звуки. Они двигались медленно, шаг за шагом. Свет фонаря выхватывал детали. Обрывки старых обоев, полуобрушенные дверные рамы, чей-то забытый ботинок, одиноко лежащий у лестницы. На лестнице площадки Данила внезапно остановился. Его взгляд остановился на полу, где виднелись следы. Отпечатки босых ног. Их форма была неестественной. Пальцы длиннее обычных... А своды стоп казались слегка искривленными, как будто эти ноги не были созданы для ходьбы по человеческому полу. Смотрите, прошептал он, указывая на них. Остальные подошли ближе. Мила присела на корточки, чтобы разглядеть их лучше. Ее пальцы невольно потянулись к одному из следов, но она остановила себя, словно ощутила что-то зловещее в этой простой попытке. Это что, человеческие? выдохнула она. Не совсем. Отозвалась Татьяна Павловна. Ее голос был едва слышен, но тверд. Посмотрите на пальцы. Олег нахмурился и напряг лицо, словно он пытался понять, что могло оставить такие отпечатки. Они ведут вниз, сказал он, указывая на лестницу, которая тонула во мраке. И к выходу, добавил Данила. Тишина вокруг казалась осязаемой. Даже звук их дыхания теперь казался слишком громким. Мы не остановимся произнес Данила, глядя на остальных. «Просто будьте готовы». Группа спустилась на первый этаж. Входная дверь подъезда была приоткрыта, оттуда тянула холодным сыроватым воздухом. Туман за пределами здания казался живым, будто кто-то подергивал его изнутри невидимыми нитями. Они замерли на мгновение. Олег оглянулся на лестницу, будто ожидал увидеть там что-то или кого-то. «Пошли», — коротко бросил Данила. Мила первой шагнула за дверь. Туман обвил ее ноги, словно пытался остановить. Она задержала дыхание, прислушиваясь, но вокруг была мертвая тишина. Даже ветер, казалось, не хотел потревожить это мрачное спокойствие. Данила вышел следом. Его рука крепко сжимала нож, взгляд бегал по ближайшим зданиям, которые выглядели так, будто они наблюдали за ними. Олег и Татьяна Павловна шли последними. Она крепко держала его за руку, хотя и старалась скрыть, насколько ей это необходимо. На улице каждый звук становился важным. Шаги разносились глухим эхом, будто отскакивали от невидимых стен. Где-то вдалеке что-то шуршало, но сразу же стихало, как будто его не было. «Слишком тихо», — пробормотал Олег, глядя на тротуар, покрытый слоем пыли и мелких обломков. «Это хуже, чем шум», — отозвалась Мила, сжимая рукоять ножа. Туман становился гуще, и чем дальше они шли, тем меньше оставалось видимого мира. Тусклый свет фонаря Данила выхватывал только отдельные детали. Обугленные остовы автомобилей, трещины на асфальте, следы, которые резко обрывались в густой белесой пелене. В какой-то момент группа замерла. Мила остановилась первой, подняв руку. «Тихо!» – прошептала она. Все напряглись, вслушиваясь в тишину. Где-то впереди раздался звук. Слабый, едва различимый, но совершенно чуждый. Он был похож на короткий скрежет, как будто что-то металлическое провели по стеклу. «Что это?» — выдохнула Татьяна Павловна, оборачиваясь коллегу. «Пока не знаю», — ответил он, пытаясь разглядеть что-то в тумане. Данила поднял руку, призывая всех оставаться на месте. Он сделал шаг вперед... Свет фонаря метнулся вперед, но ничего, кроме пустоты и дыма, он не выхватил. «Это далеко», — сказал он, не оборачиваясь. «Но нам нужно двигаться». Его слова прозвучали как команда, и никто не стал возражать. Они продолжили путь, где каждый шаг звучал как удар, разбивающий тяжелую тишину. Казалось, что туман не просто укрывал улицы, но и пытался поглотить их, сделать частью этого бесплотного мира, где звуки исчезают так же быстро, как и появляются. Каждый шорох, каждый скрип заставляли группу останавливаться, прислушиваться, напряженно вглядываться в белесую мглу. Мир вокруг них был чужим, и эта чуждость висела в воздухе, становясь с каждым ударом все более ощутимой. Туман становился плотнее с каждым шагом, обволакивая улицы, словно живое существо, пытающееся спрятать свои тайны. Он стелился вдоль тротуаров, ползал в трещины асфальта, обнимал остатки изуродованных автомобилей. Воздух был холодным, насыщенным сыростью и странным металлическим привкусом. Даже дыхание казалось тяжелым, как будто сам город сопротивлялся их присутствию. Данила шел впереди. Его шаги звучали глухо, будто земля под ногами становилась мягкой. Свет фонаря выхватывал из тумана куски разрушенных стен, полуобвалившиеся вывески магазинов и, и раскиданные остатки мебели. Но даже в этом хаосе он не терял направления. «Мы почти на месте», — бросил он, не оборачиваясь. Голос его прозвучал хрипло, едва слышно, словно не хотел тревожить тишину, которая окружала его плотным коконом. Олег шел следом. Он крепче сжимал рукоять ножа, время от времени оглядываясь. Его взгляд был настороженным, внимательным, будто он искал нечто, спрятанное в дымке. Татьяна Павловна держалась рядом с ним. Ее шаги были легкими, но в движениях чувствовалась напряженность, как у человека, который из последних сил пытается сохранить равновесие. Мила замыкала их цепочку. Ее глаза бегали по сторонам, выискивая что-то за пределами видимости. Каждый шорох заставлял ее напрягаться, каждый звук был как удар по нервам. Когда перед ними начали проступать очертания входа в метро, Данила поднял руку, призывая всех остановиться. Свет фонаря скользнул вперед, освещая груду мусора и мебели, нагроможденных у спуска. «Баррикада», — тихо сказал он, глядя на завал. Мебель выглядела так, будто ее бросали в спешке. Остатки дивана с выломанными ножками, скрученные трубы, деревянные балки, обгоревшие края которых все еще источали слабый запах Гарри. Все это создает впечатление, что кто-то отчаянно пытался закрыть проход, но не успел довести дело до конца. — Это люди? — прошептала мило, подходя ближе. — Кто еще? — ответил Олег, обогнув ее. — Червям это не нужно. Данила осмотрел завал, затем поднял фонарь выше, освещая стену у входа. На бетоне остались длинные царапины, как от когтей. — Не просто так они закрывали его, — глухо произнес он. Мила сделала шаг назад, ее глаза сузились. «Мы полезем туда?» Спросила она, и ее голос прозвучал резче, чем она хотела. «У нас нет выбора», — отозвался Данила и повернулся к Олегу. «Давай, поможешь». Олег кивнул и направился к завалу. Они вместе начали разбирать баррикаду, двигаясь быстро, но тихо. Каждый кусок мебели, каждую трубу они переносили осторожно, стараясь не создавать лишнего шума. Мила, оставшись позади, осматривала окрестности. Ее взгляд снова и снова скользил по улицам, но туман скрывал все. Она чувствовала это странное, липкое ощущение нарастающего наблюдения, словно за ними следили тысячи невидимых глаз. «Поторопитесь!» – бросила она через плечо. Ее голос дрогнул, но она не обернулась. Олег и Данила работали быстро, и вскоре в завале появился проход. Из него потянуло сыростью и едва ощутимым запахом гнили. «Готово!» – произнес Данила, поднимаясь. Он первым шагнул в мрак, и свет его фонаря прорезал густую темноту, но та, казалось, изо всех сил поглощал его. Олег последовал за ним, придерживая Татьяну Павловну, а Мила теперь замыкала группу. Спуск в тоннель был медленным. Ступени, покрытые налетом, становились скользкими, и каждый шаг сопровождался шуршанием пыли. Стены, когда-то гладкие и светлые, теперь скрывались толстым слоем плесени. «Смотрите», — сказал Олег, указывая на стену. На поверхности стен виднелись нити, тонкие, пульсирующие, словно живые. Они блестели в свете фонаря, их движение напоминало ритм дыхания. Мила остановилась, и ее лицо побледнело. «Они стали гуще», — сказала она шепотом. «И ярче», — добавила Татьяна Павловна. Данила молча провел рукой над нитями, стараясь не касаться их. Они слегка светились, и от них исходило едва различимое тепло. — Мы не будем останавливаться, — твердо сказал он, оборачиваясь к остальным. Группа двинулась дальше. Шаги отдавались глухим эхом, которое словно сопровождало их следовало за каждым движением. Пульсация нитей усиливалась, и их свет казался все более зловещим. «Они как будто знают, что мы здесь», — прошептала Мила, стараясь не смотреть на стены. «Возможно, так и есть», — тихо ответила Татьяна Павловна, но ее голос был странно спокойным. Свет фонарей метался по стенам, по полу, выхватывая из тьмы странные формы и узоры. Тьма впереди казалась густой, как вода, и каждый их шаг становился все более тяжелым. «Быстрее!» — бросил Данила, не оборачиваясь. Они ускорили шаг, стараясь не смотреть по сторонам, но ощущение, что за ними следят, становилось все более явным. Воздух в тоннеле сгущался, наполняясь тревогой, словно сам мрак пытался их остановить. Фонари упрямо пробивались через густой мрак тоннеля, освещая лишь ближайшие несколько метров. Воздух был холодным, пропитанным сыростью и гнилью, которая въедалась в горло. На стенах тянулись пульсирующие нити, Движение которых напоминало биение сердца, словно этот тоннель был живым существом. Данила шел впереди, и его фонарь высвечивал узоры трещин на стенах и пятна старой крови, застывшие неровными подтеками. Олег, сдерживая дыхание, следовал за ним, крепко сжимая рукоять ножа. Мила и Татьяна Павловна замыкали группу. Никто не произносил ни слова, только звук шагов и шорох пыли нарушали эту давящую тишину. Когда впереди показались первые контуры станции Проспект Мира, группа замерла. Луч света от фонаря Данилы упал на своды, частично разрушенные, местами провалившиеся. Плитка на полу была разбита, в ее трещинах скапливалась густая слизь, блестевшая в свете фонарей. Она тянулась тонкими полосами, соединяя пол с потолком, как будто тоннель прорастал изнутри. «Что это?» – прошептала Мила, делая шаг вперед. Данила не ответил. Он всматривался в дальнюю часть станции, где едва угадывались очертания платформы, погруженной в полумрак. Воздух здесь был тяжелым, почти осязаемым, как густая дымка, которая обволакивала все вокруг. И вдруг тишину прорезал звук. Сначала слабый, ритмичный, он напоминал шаги, отдаленно эхом отражающиеся от стен. Звук постепенно усиливался, становясь все ближе. «Шаги?» Выдохнул Олег, усердно вглядываясь в темноту. «Или что-то другое», — ответила Татьяна Павловна. Ее голос прозвучал глухо, но в нем не было страха, только сосредоточенность. Данила поднял руку, призывая всех остановиться. Свет его фонаря метнулся впереди, освещая платформу. На мгновение показалось, что она пуста, но затем из тени начали выходить фигуры. Их движения были рваными, дерганными, отрывистыми, Точно кто-то бил их током. Одежда на них висела лохмотьями, изорванная, покрытая пятнами грязи и крови. Их тела дергались в странном ритме. Руки иногда повисали безвольно, но затем резко вздрагивали, словно возвращаясь в движение. «Это же не люди!» — выдохнула Мила, и ее рука потянулась к ножу. «Нет», — отрезал Данила, — «не совсем». Зараженные продолжали двигаться. Их головы были странно опущены, но иногда поднимались, открывая пустые, лишенные выражения лица. Глаза мутные, безжизненные, не моргали, но создавалось ощущение, что они видят все. «Они слышат нас?» — шепотом спросила Татьяна Павловна, сжимая руку Олега. Данила слегка наклонился вперед, всматриваясь в их движение. «Не знаю», — тихо ответил он. Группа замерла. Звуки шагов, зараженных эхом разносились по станции, становясь все громче. Их движения, сначала кажущиеся хаотичными, вдруг начали выстраиваться в пугающий слаженный ритм. Это был не просто беспорядочный поток тел. Это был единый организм. «Они координируются», — произнес Олег, его голос дрожал от напряжения. «Как один», — шепотом добавила Мила, не сводя глаз зараженных. Свет фонарей выхватил из темноты еще одну деталь. На шее одного из зараженных виднелся выпуклый нарост, из которого тянулись тонкие пульсирующие нити. Эти нити уходили вниз, скрываясь под одеждой. «Черви!» — шепотом сказала Татьяна Павловна, надломленно, сухо, как щепка. «Они контролируют их». Зараженные остановились, будто почувствовав что-то. Их головы медленно повернулись в сторону группы и на мгновение тишина стала оглушающей. «Они видят нас!» — выдохнула Мила, делая шаг назад. Данила поднял руку, призывая всех не двигаться. Его взгляд был прикован к мутным глазам зараженных, которые теперь смотрели прямо на них. Они замерли, как статуи, но эта неподвижность была еще страшнее движение. Каждый мускул на их лицах оставался недвижимым, но что-то в этом молчаливом наблюдении заставляла кровь стыть в жилах. «Готовьтесь!» — тихо произнес Данила. И хотя его голос был едва слышен, в нем чувствовалась стальная решимость. Зараженные вдруг сорвались с места. Их движения стали быстрыми, хаотичными, но все еще удивительно скоординированными. Словно одна воля управляла ими всеми, направляя вперед. Тишина взорвалась звуком их топота, гулом, который заполнил станцию, отзываясь эхом в каждом углу. Мир вокруг казался застывшим, но в этом мраке начинался бой, от которого зависела их жизнь. Их движения рывками быстрые и пугающе скоординированные казались воплощением хаоса подчиненного одной воле. «В стороны!» — крикнул Данила, толкая Милу. Она едва успела отпрыгнуть, когда ближайший зараженный, женщина с разорванным лицом и темными пятнами на коже, Бросилась на них, вытянув вперед руки с неестественно изогнутыми пальцами. Мила инстинктивно схватила нож дрожащими руками, но едва успела увернуться. Зараженная промахнулась, ударившись плечом о стену, и тут же развернулась, словно не чувствовала боли. Данила оттолкнул нападавшего мужчину, заметив, как тот изогнул шею под углом, который невозможно назвать человеческим. Его глаза по-прежнему смотрели в пустоту но тело действовало с пугающей точностью. «Они не чувствуют боли!» — крикнула Татьяна Павловна, успев уклониться от нападения. Ее голос звучал твердо, но дыхание заметно участилось. «Это черви!» — выдохнул Данила, оглядывая происходящее. «Они их контролируют!» Он увидел, как из шеи одного из зараженных торчали тонкие нити, пульсирующие, как в стенах тоннеля. Они двигались в такт его рывкам, словно управляли каждым его шагом. Олег, прикрывая Милу, схватил ближайшего зараженного за плечо и вонзил нож в его бок. Тот издал резкий звук, похожий на шипение, но продолжил двигаться. Из раны выливалась густая черная жидкость, которая тут же впитывалась в ткань одежды. «Они не останавливаются, черт возьми!» выкрикнул он, уворачиваясь от следующего удара. Мила попыталась отвлечь зараженных, ударив ножом по металлическому столбу. Звук разнесся по станции, привлекая часть нападавших. Но этого оказалось недостаточно. Один из зараженных, молодой парень с пустым взглядом и желтыми пятнами на коже, прыгнул на нее. Олег успел броситься вперед, закрывая Милу своим телом. Когти зараженного впились ему в плечо. Боль вспыхнула, словно раскаленная игла, пронзающая мышцы. Олег громко выругался но, стиснув зубы, оттолкнул нападавшего, вонзив нож ему в шею. «Олег!» — закричала Мила, подхватывая его, когда он пошатнулся. «Все нормально!» — выдохнул он, но лицо его исказилось от боли. Татьяна Павловна подбежала к Даниле. Ее руки сжимали бутылку с остатками горючей смеси, которую они подобрали в одном из тоннелей. «Они горят?» — коротко спросила она. «Сейчас проверим!» ответил он, выхватывая у нее бутылку. Данила быстро вылил жидкость на ближайшего зараженного и поджег ее с помощью зажигалки. Огонь вспыхнул мгновенно, охватывая его тело. Зараженный издал низкий вибрирующий звук, и его движения замедлились. Через несколько секунд он рухнул на пол, продолжая гореть, но больше не двигаясь. «Это работает!» — крикнул Данила. Они начали использовать горючее. Обливали нападавших, поджигали их. Огонь, казалось, был единственным, что заставляло зараженных остановиться. «Держитесь вместе!» — командовал Данила, направляя группу ближе к выходу с платформы. Олег, несмотря на рану, отбивался от зараженных ножом, пока Татьяна Павловна и Мила поджигали оставшихся. Платформа наполнялась огнем и дымом. Воздух стал тяжелым, наполненным запахом гари и обугленной плоти. Тени от огня метались по стенам, превращая станцию в мрачный театр. Казалось, что сам ад спустился сюда, где даже свет огня не мог прогнать мрак полностью. Когда последний зараженный упал, Данила поднял руку, призывая всех остановиться. Они тяжело дышали, оглядываясь по сторонам. Пол был завален телами, которые еще горели, распространяя густой черный дым. «Это еще не все!» Выдохнул он, глядя на Татьяну Павловну. «Черви вернутся! Мы должны идти!» Она молча кивнула, и пусть ее руки все еще дрожали, в глазах была заметна решимость. «Олег, ты как?» — спросила Мила, помогая ему встать. «Еще живой!» — коротко ответил он, пытаясь скрыть боль. «Пошли!» — сказал Данила, направляясь к выходу. «Здесь нельзя оставаться!» Группа двинулась вперед, оставляя позади мрак и смерть станции Проспект Мира. Тяжелый воздух и странные звуки остались позади, но они знали, что впереди их ждет не меньшая опасность. Густой дым еще стелился над станцией, заполняя ее едким запахом Гарри и чего-то чужеродного. Друзья стояли в тишине, а их тяжелое и дыхание сливалось с треском догоравших тел. Свет фонарей выхватывал из мрака изуродованные фигуры зараженных. Данила шагнул к ближайшему телу, наклонился разглядывая его с осторожностью, словно ожидая, что оно может снова прийти в движение. На шее зараженного виднелось круглое отверстие, из которого сочилась густая слизь, блестящая в луче света. «Это они!» — глухо произнес он, вытирая запотевшее лицо рукавом. «Черви!» — Мила подошла ближе, перекосив лицо от отвращения. Она опустилась на корточки рядом с телом, не отрывая взгляда от отверстия. «Они живут в них?» — спросила она, и ее голос дрогнул. «Они не просто живут», — перебила Татьяна Павловна, глядя на другого зараженного. Ее взгляд был холодным, сосредоточенным и следовательски любопытным. «Они и управляют ими. Эти люди становятся их проводниками». Олег, сжав губы от боли, прислонился к стене. Его плечо все еще кровоточило, и темные пятна проступали на ткани рубашки. Он смотрел на тела с мрачным выражением лица. «Ты хочешь сказать, что черви используют их как марионеток?» — спросил он, не сводя глаз с пульсирующей раны на шее одного из зараженных. «Именно!» — кивнула Татьяна Павловна. Она присела рядом с еще одним телом, ее пальцы осторожно коснулись края отверстия. Слизь потянулась за ее рукой тонкой нитью, напоминая паутину. «Это объясняет их движение» продолжила она. «Это не инстинкты и не хаос. Это воля червей, единый разум, который подчиняет себе все». Данила выпрямился, огляделся. Воздух стал еще тяжелее, как будто станция сама пыталась их выдавить. «Мы уходим», — сказал он резко, его голос прозвучал как приказ. «Если черви управляют ими, значит, они знают, что мы здесь». «Думаешь, они придут?» — спросила Мила, вставая. «Уверен», — отрезал Данила. «Мы уничтожили эту группу, но для них это не конец». Олег оторвался от стены, стиснув зубы. «Тогда пошли», — выдохнул он. «Я не собираюсь ждать здесь их следующую волну». Группа двинулась к выходу. Шаги наполняли станцию странным ощущением пустоты, которая становилась все более зловещей. Когда они поднялись на поверхность, их встретил туман. Он стал еще гуще, чем раньше. Белесая пелена окутывала улицы, сглаживая контуры разрушенных зданий. Туман не просто стелился, он плыл, обволакивая все вокруг, словно пытаясь поглотить город. Мила первая сделала шаг вперед, и ее глаза напряженно вглядывались в белесая марево. «Черт, он стал плотнее», — сказала она хрипло. «Это как будто бы ловушка», — тихо отозвалась Татьяна Павловна, подходя ближе. «Нас кто-то заманивает!» Данила встал рядом с ней. Его взгляд скользнул по окружающим зданиям, которые едва угадывались сквозь пелену. Эти некогда величественные строения теперь выглядели как вымершие гиганты, изуродованные временем и чем-то более страшным. «Ты тоже это чувствуешь?» — спросил он, не поворачиваясь. «Ощущение, что за нами наблюдают?» — отозвалась она. Тревогу, как ни старалась скрыть, она не смогла. «Да, чувствую». Олег обхватил раненное плечо, постоянно переключаясь между тенями, которые казались живыми. «Этот туман», — начал он, но замолчал, так и не найдя слов. «Будто что-то скрывает», — добавила Мила. Она стояла, сжимая нож в руке, и ее фигура казалась хрупкой, но в глазах горел огонек упрямства. Группа замерла на мгновение. Они стояли, окруженные этим странным миром, который больше не принадлежал людям. Город, когда-то полной жизни, теперь выглядел как декорация для ужаса, который должен был развернуться перед ними. — Нам нужно найти укрытие, — сказал Данила. Его голос прозвучал твердо. — Здесь мы слишком заметны. Они двинулись дальше. Их шаги терялись в вязкой тишине, которую нарушал лишь слабый ветер. Каждый из них чувствовал, что за ними кто-то наблюдает, но никто не осмеливался сказать это вслух. Туман становился все плотнее, и город, казалось, дышал вместе с ним, наполняя воздух ощущением неизбежности.